Я ответил так. Предметы, существующие в мире, разделяются на две существенные группы нужные людям и ненужные им. Человек в мире знает, замечает, осознает только те вещи, которые имеют для него какое-то практическое или теоретическое значение. Таких предметов очень много, но все-таки их конечное число. И для каждого из этих предметов у человечества обязательно находится и слово, и понятие. Предметы, которые, может быть, и существуют во Вселенной, но человеку безразличны, ничем и никак не задевают его, они как бы не существуют для него вовсе. Их для него просто нет. Он не пытается находить для них названия и слова, потому что не нуждается в понятии их о них. Можно привести довольно ясный пример. Спросите у горожанина, что растет на лужайке перед его дачей. Пожав плечами, он ответит: трава. Он и видит там только траву. Ничего больше. Колхозник, вероятно, ответит на тот же вопрос. Иначе, ну, конечно, трава. Ну, клеверишка там есть, тимофеевки немного. А так лебеда да глухая крапива. Косить там нечего. Ботаник же, прибывший к горожанину в гости, возмутится. Что значит трава? Какая именно трава? Каждая лужайка с травой есть сложнейшие растительные сообщества. Вот возьмите половину квадратного метра вашей травы. Здесь растут сотни интереснейших растений. Вот группка лютиков, экземпляров 10. Вот близкий к ним вид гусиная лапка. Вот два акустика манжетки с ее листьями, приспособленными для водозабора. У тропинки подорожники. Здесь в тени от забора Вероника, а еще глубже в тень звездчатка или макрица, а куриная слепота, а сныть, а дягиль, какая же это трава, тут целый ботанический сад, да еще преинтересный. И на том месте, где человек не заинтересованный, видел только один предмет. Одно собирательное понятие специалист обнаружит множество непохожих друг на друга предметов. Ему понадобятся точные понятия о них, и он непременно назовет каждый из этих нужных ему предметов собственным, ему принадлежащим именем, то есть словом. «Тунгусские охотники», — говорит ученый и писатель Иван Ефремов, — «уверенно чертили подробные карты речек, ключей». Самые мелкие речки, служившие основными путями при кочевьях, имели у них название, не так обстояло дело с гольцами. Практически ум охотника избегал загромождения памяти названиями неважных для передвижения или обитания мест, и для горных вершин мне приходилось придумывать название самому. Приходится сказать, что, хотя слов в распоряжении человека и ограниченное число, но в потенции их количество может увеличиваться совершенно беспредельно, тем более, что мы всегда вольны из двух, трех, любого числа отдельных слов образовывать как бы «словоиды» — сложные имена для любого заинтересовавшего нас предмета. «Сныть», «дягиль» — слова в прямом смысле. Куриная слепота, венерин башмачок, словоиды, словосчитание, которые постепенно превращаются в слова. Пока человечество не знало никаких коротковолновых электромагнитных излучений, у него не было и слов для их наименования. Но как только Рентгена открыл первый из них, он тотчас назвал его. Слово «икс-лучи» много лет повторял весь мир, пока не заменил другими, более удобными словами. В глубинах Индийского океана миллионы лет жила одна древняя рыба. Островитяне ловили ее и ели, и, вероятно, у них она как-то именовалась. Европейцам она не попадалась или не представляла в их глазах никакой особой ценности, и в языках Европы для нее не было ни имени, ни соответственного ему понятия. А затем, уже на нашей памяти, рыба эта случайно попала в руки ученой-англичанки мисс Латимер. Она увидела в странном существе черты животного древнейших эпох и сообщила своим ученым друзьям. Захолустная рыба стала научной сенсацией и тотчас же получила имя. В европейских языках появилось новое слово Латимерия. Да, конечно, слов у нас конечное число, но в любой миг к огромному конечному числу может быть прибавлено еще одно новое. И потенциально мир слов может расти без конца. Нет ни одного существенного для нашего рассудка предмета, который не мог бы быть назван словом ни одного из всей бесконечности вещей. А теперь... Отнесем столь длинные рассуждения к нашему прямому предмету, к именам мест. Да, мест во Вселенной невыразимое числом количество. Все вокруг, места. И этот двухметровый высоты пустой холмик. И та лужица ржавой воды посреди пустыря. Ни у холмика, ни у лужицы, нет имени до тех пор, пока не безразличны человеку. Но вот на холмике поселяется. Жихарь, землепашец, прибывший из соседней деревни, и холмик по его имени называется уже Хориева горка. Но вот у лужицы землемеры вкапывают в землю столб, на котором сходятся межи трех владений, и лужицу начинают звать трехземельный ржавник. Какие-то крестьяне поселяются на пустом месте за маховым болотом, и место их поселения до того безымянное становится деревней за болотьем.